Исповемся тебе, Боже. Забыл? Дрожди его. Не и испьют все грешные земли. По ныне употребляемому переводу вместо изгидушеся поставлено «истощися». Ну-ка ответь, что сии словеса означают? Да где же тут проклятие это Спросил несколько задаченный поповец на дрожде то где проклятие проклятие на дрожде покаж ты нам изгида шася что означает по твоему это самое слово как скажешь спрашивал молодого поповца седоватый дрожник и проговорил свои слова так властно и решительно будто спорный вопрос о догмате на вселенском соборе решал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 то и означает, что проклятый дрождь. Одно слово «изгидышася». «Понимаешь, али нет?» — толковал свой дрожник. «Изгидышася! Проклято значит! Вот тебе и сказ!» И доспорились до раздражения особливо молодой. Глаза горят, лицо пылает, кулаки сжаты, а что такое «изгидышася» ни тот, ни другой не разумеет. Таковы у раскольников богословские прения. Только и толков, только и споров, что можно ли к вашню на хмелевых дрождях поставить. С кожаной аль, с холщовой листовкой следует Богу молиться. Нужно ли ради души спасения гуменцона макушки выстригать? А чаще и больше всего споров ведет с антихриста. Народился он проклятый, а ли еще нет, и каков он собой...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 Дрождями, листовками, да антихристом занят. Сошел сверху Герасим Силович, подал деньги с Малокурову. Долго разглядывал Марка Данилович принесенные бумажки и меж пальцев-то и насвет-то смотрел, и, уверившись, наконец, что бумажки годны, сунул их в бумажник, а Чубалову отдал вексель. Взял Герасим Силович вексель Сначала до конца внимательно два раза прочел его и, уверившись в подлинности, надорвал. «Уже после вечерней приказчика записочкой пришлю», молвил Марк Данилович Чубалову. «С ним товар ты от и отпусти». Пошел было Смолокуров из лавки вон, но у дверей на ворох подержанных книг гражданской печати наткнулся.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 Отобрал дюжные две, спросил у Чубалова, что возьмешь? Все чохом берите, уступлю, — молвил Чубалов, небрежно переглядывая отобранные с Малокуровым книги. Сколько всех-то, спросил Марко Данилович. За сотню наберется, — отвечал Чубалов.